Баада санкт-петербург курортный район 28 апреля четверг9 а вы уверены что привозили КГ именно сюда уточнил николай внимательно разглядывая окружающий участок забор и виднеющиеся вдали ворота ограждение в двояр до высотой надежно скрывало территорию от посторонних глаз оставляя на виду лишь стволы высоких сосен и далекую крышу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 «Я понимаю», — хмыкнул Николай и тут же задал следующий вопрос. «А... Альфред Адольфович что-нибудь говорил об этом месте? Ну, объяснял, зачем ездит?» «Нет». «Не тот человек, чтобы объяснять». «Может быть, вы слышали обрывки разговоров, там, по чистой случайности, разумеется». «Когда с нами ездил старик, они всю дорогу шептались, но я не слышал ни слова», — развел руками водитель.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 Не тратя времени на разговоры или угрозы, прямо через стекло ударил фею кинжалом. Длинный клинок, направленный сильной рукой, легко прошел сквозь стекло и вонзился, зимая в глаз. На полпути, остановив тянущуюся к дырке жизни, руку.